Глава 31. Исповедь. Сын. У него есть сын. Я не знаю, что я сказала, как вышла и куда пошла. В голове как будто в один момент образовалась пустота. Если допустить, что к жене Рейнард охладел я ещё могу, то сын... Как он мог его бросить? В голове сразу проносятся все те моменты, всё то время, которое Рейнард проводил со мной и Алланом. Особенно с саланом А если бы у его сына началось такое же внезапное обращение? А Рейнарда бы не было рядом. Я бы никогда себе этого не простила. Мне срочно. Просто непременно нужно разобраться с этими зельями, про которые написал ректор. Чтобы сделать, наконец, драконов свободными. Чтобы показать всем, что драконы могут быть не опасны. И могут контролировать оборот. Иду совсем не вижу куда». Поэтому, когда передо мной вырастает большая светлая фигура, я даже не успеваю отреагировать и остановиться. В результате благополучно врезаюсь в неё и устало рассеянно выдаю «Ой!» «Лейра!» Меня поддерживают уверенные мужские руки. «Опять мне приходится спасать тебя от падения!» Я нервно улыбаюсь и пожимаю плечами, всё ещё не в силах выйти из своих мыслей. «У тебя всё в порядке!» Данте уже без своей озорной улыбки всматривается в моё лицо. «Можешь не отвечать. И так видно. Идём». Он обнимает меня за плечи и уводит в свой кабинет. «В принципе, это даже лучше. Не буду мелькать перед любителями посплетничать своим видом. Вот успокоюсь, тогда пойду работать». При мысли о работе у меня пробегают мурашки по спине. Начинает подташнивать от того, что мне придётся пойти к ректору, сидеть в одном кабинете с ним – понимая, что он нужен своему сыну. «Лейра!» Усадив меня в мягкое кресло в подсобном помещении своего кабинета, Данте присаживается рядом и берёт мою руку. «Переставай! Ты так себя заживо съешь!» Я пытаюсь сфокусировать на нём взгляд. «Глаза!» «Первое, что вижу, это родные глаза!» «Лейра, надо собраться!» «Как бы тебе плохо ни было, у тебя есть Аллан!» «Рейнард его спас!» «Спасибо!» Но дальше тебе нужно заботиться о сыне самой. Эти мысли позволяют собраться и вернуться в осознанность. Всё хорошо, Данте. Я накрываю второй рукой пальцы приятеля. Я уже в порядке. Отлично. Удивительно легко соглашается со мной он. Но я тебя отсюда ни за что не выпущу, пока ты не попьёшь со мной чай. Кстати, травы для него я привёз с самых гор. Он как-то ненавязчиво начинает рассказывать о травах и их применении. Потом переходит к путешествиям, а сам готовит чай и разливает по чашкам. Аромат действительно ни с чем не сравнимый. Данте говорит, что так пахнет весной в горах. Я закрываю глаза и будто бы оказываюсь там. Чувствую лёгкий прохладный ветерок, вижу заснеженные шапки горных вершин и вдыхаю пьянящий аромат разнотравья. Приходит удивительное спокойствие и уверенность, что всё будет хорошо. А вот теперь рассказывай, что у тебя стряслось. Данте садится напротив и отставляет чашку. «Ректор тебя обидел?» «Я глубоко вздыхаю и понимаю, что мне легко говорить. Волшебный чай!» «Надеюсь, это не сыворотка правды?» Усмехаюсь я, указывая на свою чашку. «Даже если и так, то мы в одинаковых условиях. Я тоже пил!» Шутя, говорит он. «Но если серьёзно, то нет. Просто он помогает увидеть, что смертельного ничего не случилось». «Я был бы рад иметь такой чай. Пять лет назад». Я закусываю щёку, предполагая, что он имеет в виду. Он видит, что я опять начинаю закрываться и возвращается к теме. «Не уходи от вопроса», <таспорщик> — улыбается Данте. «В общем, да. Мне тяжело работать с Рейнардом», — вздыхая, признаюсь я. «Ммм, значит, с Рейнардом». Он лукаво на меня смотрит. а я понимаю, что сдала себя с потрохами. Всё ещё сложнее, чем мне показалось со стороны. Ты не представляешь, насколько... И тут меня прорывает. Кажется, бесконечным потоком. Я рассказываю о том, как пять лет назад я влюбилась как дурочка в Инквизитора. Как он спустил меня с небес на землю. Как пять лет я радовалась тому, что после того разговора больше не видела его. И как не так давно... Наши пути снова пересеклись. Данте внимательно слушает меня и изредка кивает. «И ты всё это время была одна?» Я сначала киваю, а потом понимаю, что мне пора уже ему рассказать. «Идём, мне нужно показать тебе». Я встаю и направляюсь к оранжереям, где сегодня должны гулять леди Корнуэлл и Аллан. Данте всю дорогу внимательно рассматривает моё выражение лица, но не допытывается, куда я его веду. Мы останавливаемся чуть дальше входа. Я закусываю губу и указываю на маленький фонтанчик, практически целиком спрятанный в кустах. На его бортике, ловя искрящиеся в солнечных лучах брызги, сидит Аллан. Данте, понимающий, переводит на него взгляд, а потом замирает. «Не может быть!» – выдыхает он. «Неужели?» Я беру его за руку и отвожу к скамейке. Пора рассказать и эту часть истории.